Глава 11. Моя боевая группа состояла из второго отделения первого взвода Петрова с ручным пулеметом, Якута с трофейным снайперским ружьем и Шерхана. К месту расположения танков мы добрались за 25 минут до начала общей атаки. По деревне двигались, особо не скрываясь, цепочкой по одной лыжне. Если даже кто и видел нас, то наверняка подумал, что это возвращается задание финское подразделение. В белых маскаладах мы практически ничем не отличались от егерей. По-видимому, так подумал и часовой, топтавшийся у входа в кирху. Именно там располагался штаб финской группировки. Он прекрасно видел, как мы проскользили по краю площади перед этим храмом. Собаки в деревенских усадьбах брехали, как обычно, безо всякого надрыва. Наверное, они уже привыкли к частому ночному перемещению многочисленных групп чужих людей. Может быть, нас видел часовой, ходивший недалеко от входа в здание, где ночевали танкисты. Это был довольно большой двухэтажный дом, на первом этаже которого располагалась местная пивная, а второй использовался как гостиница. Я исходил из предположения, что он нас заметил, так как этот дом находился на краю этой же площади. И некоторое время, пока нас не загородили стоящие танки, мы должны были находиться в поле зрения часового. Каждое мгновение, пока мы двигались по этой площади, я ожидал окрика или даже выстрела в нашу сторону. Но все прошло гладко. Никто из часовых даже не насторожился, в виде двигающихся в метрах в ста от них лыжников. Все-таки нам помогло то обстоятельство, что части, расположенные в деревне, принадлежали к разным подразделениям. Вдобавок к регулярным частям финской армии здесь же располагался батальон военизированной организации «Щуцкор» – охранные отряды. Диверзионно-партизанские группы этого батальона каждую ночь направлялись или возвращались из рейдов по нашей армии. Я очень рассчитывал на то, что если даже кто и заметит передвижение наших групп, то подумает, что это «Щуцкоровцы» возвращаются с задания. Поэтому строго всем наказал. Если вдруг встретится бодрствующий финн, то ни в коем случае не делать никаких угрожающих движений и вскидывать оружие. Максимум, что можно, так это на его оклик издали помахать рукой. Если он все же приблизится слишком близко, то нужно нейтрализовать его. И только с помощью холодного оружия. Проехав площадь и углубившись в примыкающую к ней улицу метров на 20, мы остановились. После этого я провел последний инструктаж и определил роль каждого в предстоящей операции. Пятеро красноармейцев должны были сосредоточить свои силы только на уничтожении танков. Не обращая внимания на перестрелку, им нужно было обмоторный отсек каждого танка разбить по две бутылки с зажигательной смесью. После того, как танки загорятся, эти красноармейцы должны были собраться возле бензозаправщика и полугусеничного бронеавтомобиля, стоявших в небольшом отдалении от места расположения танков. И уже оттуда поддержать огнем группу, засевшую в пивной и занятую уничтожением живной силы противника. Нейтрализацией танкистов и солдат, входящих в обеспечивающий персонал этой танковой части, должен был заняться я вместе с Шарханом, Якутом, пулеметчиком и двумя автоматчиками. Сигналом к началу операции будет служить выстрел Якута по-часовому. Бензовоз и бронетранспортер с крупнокалиберным пулеметом я жечь не хотел. Бензин был очень нужен нашей дивизии. Но и старшина Бульба говорил о недостатке топлива у тыловиков, и что на бензин можно выменять хоть черта лысого. Что касается броневика, то когда я его увидел, то в голове сразу же мелькнула мысль, что можно будет использовать его, если у нас что-нибудь застопорится. Стоит финам только немного опомниться, и они, конечно же, выберутся из наших огневых ловушек. И численностью своей сразу же намного превысят наши силы. Если учесть еще многочисленных егерей, располагающихся по окружности этого поселка, то дело может кончиться совсем печально. По своим боевым качествам один из двух егерей мог поспорить со всей моей ротой. И в такой ситуации бронетранспортер мог стать нашим спасением. Правда, управлять броневиком придется мне. Ни один человек во всей роте ни разу не садился даже за руль автомобиля. Значит, опять мне не суждено управлять ходом боя, сидя на наблюдательном пункте. Придется метаться на бронетранспортере, стараясь заткнуть огнем и броней самые проблемные места. И выбирать точки, где финны нас особо прижимают, нужно будет только по наитию, ну и по активности звуков стрельбы. С такими мыслями я и двинулся в сторону нашего объекта атаки. Подбирались мы очень осторожно, особенно когда в промежутке между танками и бронетранспортером увидели прохаживающегося вдоль входа в здание часового. Как только он появился в зоне видимости, Якут залег и взял этого немца на прицел. Остальные стали пробираться к боковой стене к пивной. При этом двигались только в тот момент, когда часовой, медленно вышагивая по своему маршруту, поворачивался к нам спиной. Окончательно моя группа залегла, когда до стены дома оставалось метров 15. Двигаться дальше было очень опасно. Даже этот обозник мог заметить наши перемещения. Хорошо, что охрану танкисты организовали сами, и у них на часах стоял какой-то техник, а не опытный полевой боец. Если бы охрану нес финский егерь, то наверняка он обнаружил бы нас задолго до того, как мы подобрались к зданию на расстоянии броска гранаты. Вот так, в полной готовности к стремительному броску, находясь недалеко от двери пивной, мы и затаились. Решение ворваться в здание и уже там внутри ликвидировать танкистов было вызвано слишком плохой нашей вооруженностью. Катастрофически не хватало бутылок с дожигательной смесью и гранат. И это несмотря на то, что на уничтожение танков было выделено целых 20 бутылок с адской смесью. На уничтожение танков я выделил 18 бутылок. На поджог здания оставалось всего 2. Этого было явно недостаточно. Два очага пожара можно было довольно легко потушить. Конечно, если засевшие внутри немцы и финны не растеряются. А оснований, надеяться на это, не было никаких. Наоборот. Танкисты, скорее всего, и были обучены бороться с возгоранием горючих смесей. Гранат у нас тоже было не очень много, всего по 5 штук на человека. При этом только у меня было две штуки F1, а остальные имели РГД-33. И как повелось на этой войне, у всех РГДшек оборонительные чехлы, которые и давали основное количество поражающих осколков, были выпрошены. Почти все красноармейцы, чтобы не таскать лишний груз, выкидывали эти тяжелые оболочки. А без них при взрыве гранаты на расстоянии 2 метров от эпицентра можно было отделаться только контузией. Примерно в 4.10 орудийные батареи перестали стрелять, и наступила тишина. Она прерывалась только отдаленным гулом орудийной канонады и ленивым лаем собак. Любой посторонний звук был хорошо слышен. Я поблагодарил Бога, что мы закончили все наши перемещения до окончания стрельбы артиллерийских орудий. Наверное, у Финов наступил перерыв на завтрак или на обогрев. Ровно в 4 часа и 20 минут утра раздались первые оружейные выстрелы. Это стреляли по часовым наши два лучших снайпера. Сразу после этого предрассветную тишину нарушила целая какофония звуков. Классифицировать и анализировать, откуда раздаются эти звуки, у меня уже не было времени. После выстрела Якута по часовому, я вместе с лежавшими рядом бойцами бросился к двери пивной. Лыжи у всех были сняты еще и на примыкавшей к площади улицы. К дому, где располагались анкисты, мы двигались либо ползком, либо утопая по колено в снегу. Скорытному перемещению очень способствовал снежный вал, находящийся вдоль пути нашего движения. Он образовался при зачистке от снега центра площади. Первым, распахнув двери в помещении ворвался Шархан. За ним я. За мной еще два красноармейца с автоматами. Пулеметчик остался на улице прикрывать нас и по возможности не дать немцам покинуть здание через окна и второй черный вход. Окна с другой стороны дома должен был контролировать Якут. Перед тем, как заскочить в дверь, я глянул на лежавшего в метрах 5 часового. Он лежал на спине, и мне хорошо был виден кровавый провал на месте левого глаза. Якут, наверное, привык в своей охотничьей практике стрелять точно в глаз, чтобы не испортить шкуры животных. «Пять баллов», — почему-то подумал я ныряя в распахнутую дверь пивной. Попав в дом, мы сразу разбились на пары. Шерхан с еще одним автоматчиком бросились наверх по лестнице, находящейся совсем недалеко от входа. Я вместе с другим красноармейцем начал проверять все помещения первого этажа. На этом этаже находился большой зал с небольшим подиумом в конце. Там, по-видимому, раньше было что-то вроде сцены. У самой сцены все еще стояло пианино. По правой стороне этого зала Через длинные проемы виднелись помещения кухни и бара, но теперь все оборудование было убрано и вместо него были установлены двухъярусные нары. Такие же нары находились и по левой стороне этого длинного зала. Освещение, хоть и не очень яркое, присутствовало. Во всем зале было два керосиновых светильника. По одной керосиновой лампе горело в больших помещениях кухни и бара, наверное для того, чтобы спящие на верхних нарах могли были хоть как-то ориентироваться, спускаясь ночью со своих лежанок. Кроме двухуровневых нар, трех столов с приставленными к ним лавками и старенького пианино у торцевой стены в этом большом зале больше никаких крупногабаритных предметов не было. Прочую мебель, обосновавшиеся здесь солдаты, наверное, перенесли в другое место. Хотя довольно уютно расположившихся в этом здании разя солдатами назвать было трудно. Когда мы с шумом ворвались в дом, никто из лежавших на нарах даже не подскочил с места и не кинулся к оружию. Хотя самодельные стойки для винтовок были установлены не очень далеко от спальных мест. Они были набиты винтовками и стояли около стены, напротив нар. Когда я попал в помещение пивной, то даже удивился спокойствию и тишине, стоявшим в этом большом зале. Несмотря на произведенный нами шум и доносившуюся с улицы стрельбу, проснулось всего 4 человека. По крайней мере, столько солдат этой танковой части сидело на своих лежанках. Чтобы их немного озадачить и успокоить, я прокричал. Всем до особой команды находиться на своих местах и сохранять спокойствие. Операцию проводит финская полиция. К нам поступили сведения, что в вашей части действует коммунистическое подполье, которое передает русским секретные сведения. Сейчас проведем обыск, и невиновные могут продолжать свой отдых. Любое сопротивление или неповиновение будет расцениваться как подтверждение предательства и пресекаться самым суровым образом, вплоть до расстрел. Такое распоряжение подписал господин Маннергейм. И оно согласовано с послом Великого Рейха. После моих слов едва проснувшиеся немцы вообще впали в полную прострацию. Своим сообщением я даже добился того, что уже сами немцы успокаивали других, только что проснувшихся. Все это дало мне возможность оглядеться и приказать стоявшему со мной красноармейцу, Серега, быстро проверь, что за этими двумя закрытыми дверями. Тот, ни слова не говоря, тут же метнулся к этим дверям и буквально через минуту доложил, За одной дверью туалет там никого нет. Вторая дверь закрыта на навесной замок. Можно быть уверенным, что оттуда никто не появится. Услышав эти слова, я немного расслабился. Все-таки неизвестность и возможная опасность, грозившая нам из-за этих закрытых дверей, меня весьма сильно напрягала. Уже более спокойно, но все еще тихим голосом я приказал. Теперь давай дуй в кухонные помещения. Там будешь контролировать, как ведут себя танкисты, а то здесь ни хрена не увидишь. Если кто дернется, сразу бей на поражение. На русском даже матом ничего не говори. Лучше уж молча пулю в лоб и вся дискуссия. Понял? Сергей махнул рукой и направился в соседнее помещение. Как только он переступил порог кухни, со второго этажа раздалась автоматная очередь. Потом взрыв гранаты и сразу же дикий вопль, прервавшийся короткой очередью из автомата. Услышав эти звуки, я напрягся и приготовился стрелять при малейшем подозрительном движении на нарах. Но, наверное, моя короткая речь произвела на солдат правильное впечатление. Ни один человек, лежавший на нарах, услышав эти крики и выстрелы, даже не попытался повернуться, не говоря уже о более активных действиях. И это несмотря на то, что все уже проснулись. Эти горе вояки притихли, испуганно забившись вглубь своих лежанок. Такое положение дел продолжалось не очень долго. После выстрела буквально через 5 минут со второго этажа начали спускаться танкисты в одних трусах, и держащие руки над головой. Я приказал и своим подопечным подниматься с лежанок и выстраиваться в четыре ряда на сцене. Весь этот процесс построения в четырехрядную шеренгу и последующая вслед за этим перегонка пленных со второго этажа занял не меньше 10 минут. Наконец последние танкисты, сопровождаемые моими ребятами, спустились вниз и были припровождены к остальным пленным. Зная Шархана, я почти не волновался о ходе операции на втором этаже, даже когда услышал выстрелы и взрыв гранат. Тем более по звуку я определил, что взорвалась РГДшка. Значит, работали наши. Можно было предположить, что в какой-то момент танкисты заортачились, и ребята применили гранату. Выстрелы были только из пинских автоматов, а у танкистов на вооружении их не было. Все эти мои догадки подтвердил и спускавшийся вниз вслед за пленными Шархана Он периодически пропускал свою речь матерные слова и заявил «Ха! хваленные немецкие вояки! Этих пидоров можно сажать на кукан голыми руками! Представляете, да, старший тан? Из всех восьми комнат, где располагались эти танкисты, только в одной нам было оказано сопротивление. Кто-то из них верткий, как обезьяна, попытался вырвать у Генки автомат и вытолкнул мужика из комнаты. Пришлось эту гниду пристрелить и на всякий случай кинуть туда гранату». Потом, естественно, кончать всех, кто там выжил. Нафиг нам здесь нужны такие шустрые. Вместе с 18 немцами вниз спустили и одного Финна. По виду ему было лет 50. И когда лажил Шархан, Фин ночевал один в самой большой комнате этой мини-гостиницы. После доклада Наиля о проведении зачистки второго этажа, я приступил к экспресс-допросу. В первую очередь попытался выявить командира танковой группы. К сожалению, командир и его заместитель находились как раз в той комнате, где и было оказано сопротивление, и куда Шерхан закинул гранату. Остальные пленные практически ничего не знали о намерениях финского командования и о дальнейших планах по применению их танковой роты. Этот, можно сказать, опрос длился минут 10. Все проходило чинно и без всяких эксцессов. Шерхан произвольно выдергивал из шеренги немца и подводил его к столу, за которым я сидел. Несколько вопросов, и его отправляли обратно в общий строй. Немцы совершенно не упирались, и на каждый вопрос отвечали подробно и откровенно. За все время я даже ни разу не повысил голос. Никакой надобности в применении мер физического воздействия не возникло. Чувствовалось, что эта война была немцам глубоко по барабану, да и судьба Финляндии их совершенно не волновала. Эти солдаты просто отрабатывали свой контракт. И каждый из них был уверен, что даже попав в плен к русским, они особо не пострадают и скоро вернутся в свой фатерлянд. И что даже финансовый этот эпизод их особо не затронет. Правительство Германии все равно выплатит их семьям положенную компенсацию, хотя официально Германия и не оказывала помощи и поддержку Финляндии. Можно даже сказать, что после подписания 23 августа 1939 года договора о ненападении между Германией и Советским Союзом отношения стали дружественными. Немецкие танкисты, несмотря на то, что попали на эту войну, безо всякого одобрения официальных властей, были уверены, что даже побывав в плену, домой вернутся героями. Самое главное сейчас это остаться в живых, для чего нужно поладить с русскими. В конце этого допроса я вызвал Фина. Его поведение разительно отличалось от поведения немцев. Он отвечал очень неохотно и на меня смотрел с ненавистью и злобой. Чувствовалось, что если бы я попал в его руки, то живым вряд ли бы ушел. Из всех моих вопросов он ответил только на те, что относились лично к нему, а именно назвал имя и фамилию и объяснил, почему находится в расположении военной части. На другие вопросы либо молчал, либо отделывался словами, что он сугубо гражданский человек, ничего не знает. Финн оказался владельцем этого заведения. Жену с детьми он отправил к родственникам, а сам остался охранять свое добро, чтобы солдаты, не дай бог, ничего не попортили из имущества. Информация о том, что Финс проводил отсюда свою женщину и детей, меня очень даже обрадовала. Совсем не хотелось брать на себя лишний грех. Для себя я уже решил, что нельзя захваченных нами немцев и обученных танковому делу финов оставлять в живых. У меня в голове все еще стояли рассказы наших эскадронных командиров об истории превращения России в провинцию подчиненной Великому рейху. И о тех унижениях, которые пришлось перенести выжившим в той войне. С точки зрения исторического времени буквально в одночасье Великая нация превратилась в скопление рабов и недочеловеков. Один из наших преподавателей рассказывал, как зимой 1941 года под Сталинградом несколько финских танков на голову разбили один из последних советских конных корпусов. Танки целую неделю без устали гоняли по степи несколько тысяч казаков. И те ничего не могли сделать этим железным монстрам. В конце концов, при помощи авиации, а также перекрыв танками основные магистрали, весь корпус был уничтожен. Может быть, что в той реальности кто-нибудь из этих теперь плененных нами танкистов принял самое активное участие в разгроме наших войск. И это было очень вероятно, так как именно на финской войне эти танкисты получили гигантский опыт ведения боев в зимних условиях. Утешать себя мыслью, что этих пленных этапируют куда-нибудь подальше и они не примут участие в предстоящей войне не стоило. Сейчас между Россией и Германией царила дружба, пик которой придется как раз на время перед самой войной. И наши, как последние дураки, в знак своей невероятной дружбы наверняка передадут Германии всех ее граждан, захваченных нами в период финской войны. Я посчитал, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы квалифицированные военные специалисты вернулись в немецкую и финскую армии. Подготовить опытного танкиста – Это тебе не то, что обучить молодого новобранца стрелять из винтовки. Тут нужно потратить несколько лет с приложением усилий многих специалистов. Не говоря о том, что не каждый новобранец способен стать танкистом. Как мне ни было тяжело, ведь за время общения с ними многие мне по-человечески понравились, но этих немцев нужно было уничтожить. Все они были вполне адекватны, относились к русским вполне дружелюбно и были уверены, что при правильном проведении ничего плохого с ними больше не случится. Мое сознание, измученное терзаниями по поводу необходимых жестоких действий, с энтузиазмом зацепилось на то, что Фин отправил женщину и детей в другое место. Это показалось мне каким-то добрым знаком, что от моего решения не пострадают хотя бы совсем уж невинные жертвы. Самого Фина можно было тоже расстрелять, чтобы все осталось в полной тайне. Лишние разборки о проявленной жестокости мне были совершенно не нужны. К тому же сам Фин был мне совершенно неприятен. Наверняка такие же, как и он, упертые финны, стреляли в спины русских солдат. Приняв окончательное решение, я поднялся, подозвал к себе всех красоармейцев и поставил перед ними задачу. Два бойца как замялись, по-видимому, мой приказ шел вразрез с их убеждениями. Только Шархан был явно удовлетворен моим распоряжением. Он тут же поддержал меня, сказав, правильно, товарищ старший лейтенант, этих империалистических выкормышей нужно уничтожить. От них всегда можно ожидать различных подлостей и удара ножом в спину. Не зря наш великий вождь, товарищ Сталин, говорил, нет человека – нет проблемы. Вот так нам и нужно действовать, чтобы эти буржуи знали, нельзя протягивать руки к советской России. После этих слов оба сомневавшихся в моем приказе красноармейца слегка приободрились, но все равно отводили глаза в сторону. Я, послав шаркана за пулеметчиком, открытым текстом спросил у оставшихся автоматиков – «Что-то я не понял. Вы будете принимать участие в расстреле этого буржуйского сброда?» Один из красноармейцев, вытянувшись в полный рост, ответил на мой вопрос. «Так точно, товарищ старший стрелять будем. Но может быть этих пленных закрыть в какой-нибудь комнате или в подвале? А когда придут наши, переправить их дальше в тыл. Все-таки большинство из этих немцев рабочие люди, можно сказать, пролетарии. На этой войне они занимаются только обслуживанием техники и, наверное, за все время не выстрелили даже из ружья». На это предложение, и можно даже сказать на скрытую упрек в моей излишней жестокости, я ответил, убеждая этими словами прежде всего самого себя. Эх, Сирьога, можно подумать, здесь собрались невинные овечки. Ты хоть задумывался, какого черта в Финляндии делают эти немцы? А это, товарищ Красноармейц, сплошные добровольцы. И прибыли они на эту войну исключительно по своей воле, чтобы убивать русских людей. Совсем недавно, скорее всего, именно этими танками была раскатана 163-я дивизия. И эти долбаные пролетарии без всяких угрызений совести спокойно снимали кровавые ошметки наших братьев с гусениц немецких танков. Это они делали для того, чтобы техника, не дай бог, не сломалась и смогла принять участие в уничтожении уже нашей дивизии. И, ребята, сами подумайте, куда сейчас нам их деть? Мы сейчас, считай, сами находимся в тылу финнов, и в любой момент они могут прорваться к этому дому. И что, оставлять им полсотни потенциальных бойцов? Нет... Делать этого ни в коем случае нельзя. К тому же, в предстоящем бою нам нужен каждый человек. И оставлять здесь кого-нибудь для охраны пленных мы просто не имеем права. Так что, ребята, выход только один. Расстрелять немцев и сжечь дом, чтобы скрыть следы расстрела. А то, сами понимаете, если финны увидит эту картину, то совсем озвереют и будут драться до конца. Зубами нас будут грызть. А так, сгорел дом и все. Взятки, как говорится, гладкие. В этот момент открылась дверь, и в зал вошли Шархан и красноармеец Петров с ручным пулеметом на изготовку. Шархан уже, по-видимому, сказал Петрову, зачем я его вызвал. Поэтому Петров совсем не удивился поставленной перед ним задаче. Молча поднялся на несколько ступенек по лестнице и, пристроив пулемет на перилы, приготовился открыть огонь по стоящим метрах в 12 от него шаренги пленных. Мы тоже не разговаривая, выстроились в ряд и приготовились открыть огонь. Пленные, наверное, что-то почувствовали и заволновались. Шум голосов со стороны сгрудившихся у противоположной стены пленных начал возрастать. Медлить было нельзя. Я скомандовал: Огонь. Грохот выстрелов полностью заглушил крики и стоны членов этой интернациональной танковой части. Надстреляв целый диск, я заменил его на новый. После чего приказал Шерхану вместе с еще одним из красноармейцев добить стонущих и еще шевелящихся пленных. Хотя, если прямо сказать, никаких стонов я не слышал. Уши от грохота четырех автоматов и пулемета заложило плотно. Пока бойцы добивали раненых, я вытащил из-под лестницы 20-литровую канистру. На нее я обратил внимание еще тогда, когда мы, ворвавшись в этот зал, осматривали все заколки помещения. Как я и предполагал, канистра была наполнена керосином. Даже не дождавшись, пока ребята закончат с пленными, я начал разливать по всему залу этот керосин. Когда бой не была завершена и все красноармейцы вышли из дома, я, отбросив пустую канистру в угол, подошел к входной двери. Последний раз, взглянув на то, что мы понаделали, я про себя прочитал короткую покаянную молитву. Потом достал бутылку с зажигательной смесью и с силой кинул ее прямо в стену между кухней и залом. Вспыхнуло знатно. Я еле успел, не обгоревши, выбежать на улицу. Но и здесь тоже со всех сторон чудило. От танков страшно несло гарью. Они, наверное, горели уже давно, и открытого огня видно не было. Но от каждого из девяти танков поднимался черный столб дыма. У трех танков были сорваны башни. Наверное, от огня задетонировал боезапас. Знатно мы повеселились, подумалось мне. Но от наступающего сзади жара я уже ни о чем не думая бросился подальше от начинающего не на шутку разгораться дома. Побежал я к бронетранспортеру, где собрались все бойцы из моей группы. Этот броневик стоял, пожалуй, в самой выгодной на настоящий момент точке. От горящего дома его отделяло метров 50, а от леющих танков метров 40. Только добежав до бронетранспортера, я окончательно пришел в себя и начал соображать. Первым делом глянул на часы. С момента выстрела Якута прошло 34 минуты. Постепенно ко мне начал возвращаться слух, нарушенный близким автоматно-пулеметным огнем. В данной обстановке ориентироваться в окружающем мире можно было только по слуху. Глаза в этом дому были совершенно бесполезны мы находились как будто в самом эпицентре плотной дымовой завесы. Звуки стрельбы несли со всех сторон, пытаясь их анализировать, я пришел к выводу, что самая интенсивная польва шла совсем недалеко, а именно со стороны кирхи, где располагался штаб финской группировки. Особенно в этом концерте выделялся стук пулемета, который бил длинными истерическими очередями и гавкающие звуки автоматической пушки Бафорс. Звуки пулеметных очередей отличались от издаваемых Максимом или Дегтяревым, А в наличии у группы, направленной на ликвидацию штаба, были только эти пулеметы. Напрашивался довольно печальный вывод. Нашей группе не удалось ликвидировать штаб финнов. Об этом говорила и стрельба из Бафорса. Наверняка стреляла наша пушка безуспешно, пытаясь пробить каменную стену. Скорее всего, поджог каменного здания кирхи не удался. Фины отразили первую атаку и сейчас успешно обороняются. То обстоятельство, что нам не удалось сходу взять штаб, грозило очень большой опасностью. Из допроса скоровцев я узнал, что штаб связан телефонными линиями со всеми финскими подразделениями, включая блокпосты с егерями. Наверное, егеря уже получили приказ двигаться в деревню на помощь. Как бы в подтверждение моих мыслей, резко возрос уровень стрельбы на северной стороне деревни. Там должна была действовать группа Кузнецова. Гузе было задание уничтожить расположившуюся в одном из коровников финскую роту. По идее, больших трудностей у него возникнуть не должно было. Коровник был деревянный и вспыхнуть должен был молниеносно. Но сейчас, по-видимому, взвод Кузи столкнулся с дополнительными трудностями. Наверняка к штабу Финов пробиваются егеря с одного из блокпостов. Нужно было срочно что-то делать. А то вскоре начнут прибывать остальные егеря и нас просто раздавят. Времени на размышление осталось совсем немного.